Глава 50 Что-то прохладное коснулось лба, и я, поморщившись, открыл глаза. Надо мной склонилась мама с бинтом, смоченным в чем-то похожем на спирт и уксус. В этот раз ее лицо не расплывалось. Мог распознать темные круги под глазами, которые делали ее старше. Странно. Я осознал, что не помню, сколько лагерти лет. Кажется, она не менялась с моего детства. «Ну что?» «Сегодня поговорим или опять начнёшь бредить?» — ровным голосом спросила она. «Жар, наконец, начал спадать. Хорошо. В Вальгалу раньше меня ты не отправишься. И не мечтай!» Я шевельнул пересохшими губами. Получилось выдавить слова лишь со второй попытки. «Не собирался. Последнюю битву я ещё не закончил. Комнату я не узнавал. Обрывочно помнил, как меня куда-то тащили». Крики, лязг металла, лицо отца и сирены. Так громко, что оглохнуть можно. Затянутые серым туманом воспоминания мешались со снами, в которых я видел призрачный образ Дианы. Она злилась за то, что я не вернулся вовремя, чтобы услышать музыку. Я очень хотел музыку. И снова увидеть ее. Ощущения были похожи на то, что я чувствовал, когда надо мной провели тот ритуал. Но сейчас я слышал голос жены ярче. Она наполняла память. У меня не получалось вернуться к свету. Но и в темноте я не терялся. Кажется, звал Диану, хоть и понимал, что она очень далеко. Моя жена сделала что-то такое, от чего я чувствовал близость. Даже когда она в другом мире. Главное, Диана в безопасности. А еще не видит меня слабым. Снова... «Где мы?» «В дерьме», — хмыкнула Лагерта, приподнимая голову и прикладывая к губам чашку. «Я сделал глоток и чуть не выплюнул обратно. Кажется, мама решила дать понять, что дела плохи, задействуя все органы чувств. И ты мне его в чашку налила?» «Спасибо». Целители сказали поить этим. Потрепало тебя знатно. Камень головой поймал. Да и дымом надышался. Конечно, ребра и бедро ситуацию не улучшают. «Ясно». «Убери эту отраву». «Закрой рот и пей. Кто валяется без сознания и всех пугает, тот наказан». Я собирался возразить, но мама воспользовалась моментом и влила в меня оставшийся отвар. Горло обожгло, но и в тело будто волна силы поднялась. «Да, вставать определенно пора». «Мне предлагали готовить погребальный костер», — продолжила ворчать мама. «Я заставила умников собирать его для себя, и советы прекратились. Мы потеряли столицу». Там теперь обитель темных. Держим их в кольце, ну толку. Этим сосункам не нужна вода и пища. Измором их не взять. Ясно. Кто командует? Какова численность армии на данный момент? Слишком мало, чтобы отбить город. Та дрянь создала много собирателей. Примерно раз в день их становится достаточно много, чтобы появился пожиратель. Лагерта отсела. Твой отец играет в полководца, поэтому точное число солдат не назову. Но с каждой атакой... Их становится меньше. «Мы не должны рисковать жизнью Императора. Я сел. Голову немного кружила, мышцы подрагивали от долгой неподвижности. Но в целом хорошо. Жнец и Алана появлялись?» Жнеца иногда видим. Он поубивал больше половины Виверн в первую атаку. И держит контроль над небом. Что до этой... Лагерта поморщилась. «Город видим через раз. Она все туманом затянула. Стражи делают вылазки. Группами и поодиночке». Но пока особых результатов нет. Зачистят сектор. А через час он снова занят. Приходится отступать. Адуванчик в порядке? Если это зверина может быть в порядке без контроля хозяина. На крыше где-то сидит. Пытались к делу приобщить. Крыльев не хватает. Но его хрен сдвинешь. Светлячок? Этот адекватнее. На вылазке летает. Хотя истерит. Я помолчал немного и посмотрел на маму. И я отправил их в безопасный мир. «Арманда, пацана, которого усыновить собираюсь, и... Диану». Имя жены произносить было сложно. «Ты бы рассердилась на её месте?» «У меня ты бы без рук за такой остался», — кивнула Лагерта. «К тому же ты подверг опасности друга. Когда девушки попадают сюда, половина империи готова носить их на руках, какими бы стервами те ни были. Тот мир безопаснее лишь условно. В лучшем случае Арманда окажется в психушке». Она покачала головой. «Ладно. Сделанного не воротишь. Да и проблем у нас своих хватает. Если не отобьем столицу, сраный туман расползется по Империи. Другие города подвергаются нападениям еще чаще, чем до появления твоей внеплановой жены. Так что подкрепления можно не ждать. Наши дела очень плохи, Левай. Такими темпами оставшимся жителям тоже следует швырнуться куда-нибудь. Здесь». «Жить будет невозможно». «Можем заставить главного клирика открыть что-то похожее на воронки призыва и эвакуировать гражданских в безопасный мир? Не знаю, что такое психушка, но сомневаюсь, что она хуже высасывания жизни». Клирик в городе. Орден окопался в храме. «Я провел ладонями от затылка к макушке. Проклятие. Мама наверняка придумает, как пробиться к ним. В этом я не сомневаюсь. Но что они найдут там?» «А если всех уже убили? Что тогда? Мы проиграли, и это конец миру? Сможешь добраться до них?» «Виверна у нас есть, но жнец...» «С ним я разберусь. Сейчас я сел и поморщился. Пробитое бедро отозвалось болью. Да и ребра за пару дней не восстановятся. Но как-нибудь справлюсь. В конце концов, темный теперь летает. Значит, и мне крылья пригодятся». «Благо, одуванчик в порядке». «Рано тебе разбираться». «Сказал же, разберусь». Я коснулся покрытого щетиной подбородка. «Только побреюсь. Генерал должен выглядеть подобающе». «Император плохо на тебя влияет», — Фыркнул Лагерта. «Мужчина с бородой выглядит солиднее». «Мы обсуждали». Я закатил глаза. «Это не показатели мужественности». «Я не представляю, что за странные предпочтения были в твоём мире». «Скажи это шести что от тебя сбежали!» Она ухмыльнулась и подошла к двери. «И, сын, я горжусь тобой. Хорошо, что лежать не хочешь, но будь внимательнее». Я фыркнул уже в пустой комнате, а после задумался. Не помню, чтобы она раньше так говорила. Наверное, переволновалась, пока я валялся без движения. Пока приводил себя в порядок, зашла девушка и оставила лётную форму. Я сперва не придал этому значения, а когда стал одеваться, заметил, что пуговицы и ремешки сменила молния. Закончил таки. Ухмыльнувшись, я надел куртку и потянул штучку вверх. Куртка застегнулась за пару секунд. Права была Диана, это удобно. За дверью оказалась полуразрушенная винтовая лестница. Башня? Должно быть из старых тренировочных полигонов. Нас настолько далеко отбросило, но насколько все плачевно, я осознал лишь на улице. Вокруг столицы было широкое кольцо фермы-плантаций, снабжающих пищей половину империи. Я стоял на внешней границе этого кольца. Повсюду палатки, горели костры. Сколько раз видел военные лагеря, но эти были иными. Мирные жители, беженцы. Слишком много». Я видел уставших людей с печатью обреченности во взгляде. Пожалуй, если бы они разом повернулись ко мне и наградили злостью и презрением, было бы проще. А так все будто уже умерли и ждали, когда ощущения сравнятся с реальностью. Где-то плакал ребенок. Нет, их слишком мало. Надеюсь, спасенных размещают где-то. Стена столицы возвышалась далеко за полями и холмами. Сейчас их испещряли оградительные траншеи. Темнели кучи костров, на которые разбирали крестьянские дома. Задрав голову, я свистнул. Несколько секунд ничего не происходило, а после тяжелый взмах крыльев. Одуванчик, видимо, сидел на башне, а теперь спрыгнул за спиной и боднул меня лбом, едва не сбив с ног. Я погладил виверну по шее, потом забрался в седло, и он сразу пошел на разгон для взлета. Кажется, одуванчик тоже засиделся на одном месте. Чем выше поднимались, тем хуже выглядела обстановка. Под стеной стояла гвардия. Мы пытаемся захватить собственный город. Кто бы мог подумать, что это однажды случится? Как так вышло? Алана призвала собирателя прямо в столице? Или обратила тех, кто не успел сбежать, как случилось с Ферраном? А дуванчик взял выше, перемахнул через стену, сразу за которой мы нырнули в полупрозрачную серую дымку. Видимость плохая. Когда Виверна снизился, я стал замечать силуэты собирателей на разрушенных улицах. Вспомнился Квартум. Вернулись к тому, с чего начинали, да? Вот только Диана со мной нет. Потянув повод, я направил одуванчика к замку. Откуда-то нужно начинать. Вдруг она, как истинная победительница, решит занять трон Императора. Сквозь гул ветра услышал низкий рев темных. Собирателей многовато, и они как-то быстро реагируют на меня. Пришлось дернуть виверну выше, а то присосутся сейчас. Я стал эмоциональнее. За все эти годы мы так и не узнали, как появляются темные. В центре Империи им прийти было неоткуда. А раз мама говорит, что они появляются бесконечным потоком, значит Алана как-то создает их. Слышу пожирателя. Нужно попробовать захватить его, чтобы было удобнее драться со Жнецом. В тумане слева мелькнуло золотистое крыло. «Виверна Герарда?» «Нужно выгнать его в лагерь, нельзя рисковать». Я подлетел ближе и увидел, что отец почти лежит, наклонившись к шее Виверны. «Он... что он делает?» «Мама далеко, Гарема больше нет, его некому звать назад. И после этого меня называют ненормальным». Захватил темного, не вылезая из седла, прекрасно. Попробую подлететь ближе и увести его в Виверну в лагерь. Прежде чем приступить, я решил облететь полукругом, оценивая обстановку. Пожиратель пытался отвоевать замок, давя и расшвыривая других темных, но врагов слишком много. Контроль у отца не он плохо чувствует пространство и часто промахивается. Ударами лап он топтал куда больше монстров, чем выстрелами хоботков, но так он нарушил здания, и те хранили врагов под обломками. Кажется, Император уже не заботился о сохранении замкового комплекса. Хотел забрать свое, и я понимал его гнев. Из облаков будто коршун свалился жнец. Костяная коса пронзила шею и практически отсекла пожирателю голову. Твою ж... Огромное тело повалилось на замковую стену. Вивиарна Императора вскрикнула и развернулась в направлении лагеря. Так хорошо. Одним беспокойством меньше. Жнец приземлился на спину поверженного монстра и тут же заметил нас с одуванчиком. Я высвободил меч из ножен. Интересно, здесь есть еще пожиратель? Может, и глупо лезть в него без Арманды и Дианы, но чувствую, что справлюсь. Что-то изменилось. Моя жена далеко, но я чувствую связь с ней, Настоящее. не притворство. Едва подумал о жене, а воздух завибрировал. Я услышал мелодию. «Откуда?» Звук словно в голове. Не воспоминание, а нечто иное. Магия, которой обладает Диана. Она играет для меня. Не знаю откуда, но я понимал это. Жнец взмахнул крыльями, поднимаясь в воздух. Можно было бы занервничать, но... Я резко выставил меч перед собой. В груди разгоралось обжигающее тепло. Оно распалялось. А когда место кончилось... Превратился в свет. Прокатившийся от моей груди к плечу, он ярко вспыхнул на лезвии. «А это еще что?»